Офис службы утилизации Москва, улица Маросейка, первое апреля, пятница, тринадцать двадцать восемь. Вы спросите, что я, обыкновенный чел, делаю в тайном городе среди магов, вампиров, прекрасных принцесс, грифонов, драконов и прочей живности, сбежавшей со страниц детских книг. Работаю. Что же еще? А если честно, пытаюсь работать, потому что одного громкого дела для создания громкой репутации маловато, а несколько результативных, но не слишком ярких расследований, которые я провел за два года, не помогли. В тайном городе я по-прежнему считаюсь новичком, шустрым, перспективным, умным, но новичком. Действительно, важные и интересные дела мне не предлагают, поэтому большая часть моей жизни проходит в обыкновенной, если можно так выразиться, Москве, оставшейся по другую сторону волшебства. Разумеется, бороться с искушением невозможно. Я частенько применяю в расследованиях магические штучки от моих новых друзей, что существенно упрощает поимку злодеев с последующим заключением под стражу. Но Но из-за этого меня периодически вызывают на неприятные интервью в службу утилизации. Нет, я осторожен и не заигрываюсь в колдовство, не позволяю посторонним видеть то, чего они не должны видеть». Просто к соблюдению режима секретности в тайном городе относятся серьезно и не упускают случая пропарить новичку мозг. Как говорится, на то они и шасы. Вы еще не слышали о шасах? Не хочу сказать ничего дурного, но... Подождите, сейчас не о шасах, иначе вам придется выслушать монолог на пару часов, а времени нет. Я приближаюсь к офису службы утилизации. О ней, надеюсь, слышали? Да, да, да. Та самая организация, которая занимается сокрытием тайного города от пытливых взоров заурядных челов. Разумеется, великие дома и сами присматривают за подданными, не позволяя им выходить за рамки дозволенного. Да и на подкорке любого колдуна выгравировано холодным железом. Нагадил? Приберись. Неприятности ведь никому не нужны, но... Но иногда случаются досадные оплошности, и тогда на выручку приходит служба, менеджеры которой собаку съели на лжи и обмане. Слышали об американской экспедиции к Плутону? Это их наши надоумили. Ну, в смысле, ребята из тайного города. Угу, они теперь для меня наши». В общем, служба утилизации свое дело знает, шутить не любит, директор ее, досточтимый Михар Турчи, не тушуется перед главами великих домов. А однажды даже хамил в лицо гиперборейцам, так что повестку с вызовом в офис ни один здравомыслящий тайногородец или тайногорожанин игнорировать не станет. И я не стал. И мне не стыдно признаться в том, что на моросейку я заявился без опоздания, потому что точность — вежливость королей, а я в своем деле король. И я совсем не нервничал. Почему? «Нет, вовсе не потому, что за мной не водится грешков. Я ведь не ангел, на искушение падок, но я научился подчищать хвосты и твердо знал, что предъявить мне нечего. Тем не менее, я им понадобился, и этот факт, помимо различного рода проблем, мог означать и весьма приятную для меня новость. Появилась работа. Я не бедствую, но репутация, помните?» Чтобы избавиться от ярлыка-новичка, мне нужны дела, нужен опыт, нужны удачные расследования в тайном городе, и поэтому я всегда соглашаюсь поработать на службу в качестве приглашенной звезды. Должен же хоть кто-то иногда думать в этой странной организации. Что на этот раз? Тебе тоже привет, Федра, едко отозвался Ажар Хамзи, третий референт директора по неотложным делам. Моим обычным куратором числился набег Турчи, шестой референт директора по повседневным вопросам, поэтому встреча с Ажаром меня слегка взволновала. «Извини, доброе утро!» «Скорее день!» «Я уже говорил, что многие шасы противны в общении, нет?» «Наверное, берег это откровение для подходящего случая». «Присаживайся и внимай!» Как все счастливые обладатели отдельных кабинетов, Ажар прилагал массу усилий для того, чтобы казаться важным, нужным и значимым, как будто ему вручную приходилось формировать алгоритм передвижения грузов по Байкало-Амурской магистрали. И этот облик ему, говоря откровенно, удавался. То ли актером был неплохим, то ли действительно проблем навалилось. И частью из них он решил со мной поделиться. «У нас тут весна в свои права вступила». Ажар кивнул на залитое солнечным светом окно. «Осов обострение. Грифоны в нескучном случаются. Челы статьи о ведениях пишут. Поэтому я буду говорить быстро. А ты, вникая в курс дела, и, если чего непонятно, задавай. Все ясно?» «Ага». Хамзи пощелкал мышкой, вводя на монитор нужный файл, по привычке откашлялся и начал. «Есть серьезное дело, за которое не хочет браться ни один из наших менеджеров». Я навострил уши. «Трудное?» «Интересное. высокооплачиваемые, «В разумных пределах?» «Да. Мог бы и не спрашивать. Шасы даже на своих похоронах экономят и ни за что не заплатят знаменитому частному детективу, соответствующий его трудам, гонорар. Если никто не берется, то с тебя двойной тариф. Даже не думай. Но деловые переговоры удаются мне не хуже, чем шасам, и в следующий миг я блестяще сыграл желание уйти. «Где мой зонтик?» и даже по сторонам огляделся. «Ты заявился без него, потому что дождя нет», — отрезал лишенный чувства юмора Шас. «Неважно, я хочу уйти». «Почему?» «Потому что не собираюсь рисковать жизнью бесплатно». «Кто тебе сказал о риске?» «Ты». «Я?» — изумился сажар. «Когда?» «Почему менеджеры службы отказываются от расследования?» «Потому что никто из них не хочет покидать тайный город», — мгновенно отыскал отговорку третий референт. Но мне палец в рот не клади. И вообще ничего не клади. То есть мы говорим не только об опасностях, но и о дальней командировке? Мы говорим о превосходной возможности прокатиться за счет службы в прекрасный, исторически культурно значимый Санкт-Петербург, да и еще гонорар за это огрести. В этот момент Ажар стал отчаянно похож на говорящий туристический проспект. Ты знаешь о существовании города Санкт-Петербурга? В Америке, припомнил я, Там еще Том Сойер живет. Почти угадал. Недалеко от Белого моря. Очень смешно. Так посмейся. Сколько платишь? Мне надоело шутить, поэтому вопрос я задал предельно деловым тоном. В конце концов, у нас, знаменитых частных детективов, рабочие дни расписаны по минутам. Нам некогда переливать из пустого в порожнее с третьими референтами, которые занимаются весенними обострениями у грифонов и челов. То, как резко я сменил тональность разговора, подействовало на Ажара самым правильным образом. Шас покопался в магических таблицах финансовых перспектив и предложил. «Заплатим прилично. Пятьсот в день, включая расходы». Увидел на моем лице жгучее желание попрощаться и торопливо закончил. «Но это за беспокойство. Если распутаешь дело, пятьдесят тысяч». Размер премии внушал. «С чего такая щедрость?» «Клиент платит», — развел руками Ажар. От него жена требует результата, а мы его дать не можем». «А вот это интересно. Служба облажалась?» «Нет, служба не облажалась», — медленно ответил господин третий референт. «Но клиент недоволен результатами расследования, и у тебя есть прекрасная возможность утереть нам нос. Доволен?» Я улыбнулся своей знаменитой мудрой улыбкой. «Подписываешь контракт?» Пятьсот в день служба не давала никогда, предпочитая обманывать нас, частных сыщиков, с помощью почасовой оплаты. Однако меркантильный интерес отошел на задний план перед возможностью взяться за расследование, на котором споткнулись опытнейшие менеджеры по оперативному вмешательству, и поэтому я потерял осторожность. Подписываю. Вот и договорились. На физиономии шасса нарисовалось такое облегчение, что я не просто почувствовал подвох, а буквально получил им тяжеленным и угловатым поддых. И лишь после этого задал вопрос, с которого следовало начинать. «Что я должен расследовать?» «Подписывай», — Ажар сунул мне бумаги. «Что я должен расследовать?» «В Санкт-Петербурге». «Вы когда-нибудь видели юлящего шасса?» Они в этот момент напоминают взятого с поличным карманника, только выглядят еще смешнее. «Кого убили?» — я отодвинул документы. «Никого!» — он придвинул их обратно. «Кого растерзали?» «Никого!» «Врешь!» Бумаги начали комкаться на середине стола. «Не вру!» «Врешь!» Убедившись, что я буду стоять до конца, господин третий референт с отдельным кабинетом вынужденно сменил манеру поведения. Он оставил попытку накормить меня неподписанным контрактом, откинулся на спинку кресла, пристально посмотрел в мои красивые и умные глаза, после чего весомо произнес. — Тебе знакомо имя Тадай Кумар? — Впервые слышу. — Ах, да, ты ведь в тайном городе без году неделя, не держал Сажар. И немедленно получил весомый удар в ответ. «Да, без году неделя», — с достоинством подтвердил я. «И уже приходится спасать репутацию службы». Третий референт помрачнел. «Месяц назад Тадай Кумар переехал в Питер, поскольку должен лично приглядывать за инвестициями в человский бизнес. Ты ведь знаешь этих челов? Без надзора они только воровать способны, да за границу с наворованным сматываться под видом диссидентов». «Не отвлекайся на фашизм». И в мыслях не было. Что случилось с Тадаем? Не с ним. Ажар уткнулся взглядом в стол, помолчал, прикидывая, как сподручнее рассказать о сути дела, а затем плюнул и бросился в омут с головой. У Тадая убили собачку. Что? В первый момент мне показалось, что я ослышался. Ну, не у него, а у его дрожайшей супруги Кариды. но все равно убили. «Наша жертва — йоркширский терьер по кличке Преференция». Только теперь третий референт осмелился поднять на меня взгляд. «Я ее знал. Прекрасная псина, только истеричная, как последняя сука. Я ухожу. Зонтик оставь себе». Так глубоко меня еще не унижали. Едва я понял, что все происходящее не первоапрельская шутка, сразу же оскорбился, попытался вскочить, но но даже из ипотеки вырваться проще, чем из цепких шаских лап. «Войди в положение», — проникновенно попросил Ажар, обеими руками прихватив меня за полу пиджака. Тут весна в свои права вступила, осы без конца обостряются, гарифоны случаются прямо в парке, Акарида. троюродная племянница директора службы. У меня на эту собачку уже две группы менеджеров ездили и ничегошеньки не нашли. Как померла она, ребята знают, но Карида недовольна, зараза такая. Вечером директор на доклад вызывает, а у меня трое детей и жена Мотовка. Кто их кормить будет? Ты? Весомые премии и трагические обстоятельства референта сумели смягчить мое твердое сердце, но сразу я не сдался. Что изменится с моим согласием? Поинтересовался я, пытаясь оторвать от пиджака шасские пальцы. Я доложу Михару, что расследование продолжается, и в Питер отправились наши лучшие специалисты, из тех, кто в Питере еще не бывал. Я старика знаю, он уточнять не станет, и неделю я выиграю, а там как-нибудь само рассосется. Вот она бюрократическая сущность, спрятать проблему и подождать. Главное доложить нужно, что расследование идет своим чередом, и все мы очень переживаем о гибели несчастной преференции. Я, конечно, не самый известный сыщик тайного города, но себя не на помойке нашел. И если кто-нибудь узнает, что я расследую гибель Балонки, йоркширского терьера, непринципиально, ты представляешь, что станет с моей репутацией? Которой у тебя все равно нет». — А с такими контрактами и не будет, — пробурчал я, отдирая последний шаский палец. Весь пиджак измял бюрократ. — Это твое последнее слово? — прищурился третий референт. — Нехорошо так прищурился. Платоядно. Я так только улыбаться умею, а вот Ажар, как выяснилось, шагнул дальше. Но напугать меня он не смог. — А если последнее? — В этом случае хочу напомнить господин Федора. «Что в Санкт-Петербурге работали две группы высококвалифицированных магов», — официально обиженным тоном произнес Ажар. «Если насчет вас еще могут быть сомнения, то эти парни совершенно точно отыскали себя не на помойке. А если и на ней, то это была высококачественная магическая помойка, не чита вашей. Все понятно?» «Иногда шасы такие зануды». «Понятно». А теперь давайте посмотрим, чем вы занимались, пока честные высококлассные маги пытались раскрыть это ужасающее преступление. Ажар вернулся в кресло и пощелкал мышкой. Господин Федор, вы не будете отрицать, что применяли магические устройства для частных расследований, не имеющих отношения к тайному городу? Во-первых, не доказано, во-вторых, не наказуемо. Но закусивший у дела референт плевать хотел на мои быстрые и остроумные ответы. 10 марта, в четверг, вы воспользовались артефактом морока и накидкой пыльных дорог для скрытого проникновения в спальню госпожи Нептицыной с целью сбора доказательств ее неверности. Сделанные вами записи послужили главной уликой на бракоразводном процессе, однако Человская служба безопасности до сих пор не понимает, каким образом вам удалось проникнуть в тщательно охраняемое помещение. Они сочли мои объяснения удовлетворительными, попытался отпереться я, так что никакого нарушения режима секретности в данном случае нет. Налицо признаки нарушения. А это означает, что я могу взять тебя в разработку как потенциально опасного чела. Из-за собачки? Из-за трех моих детей? Что значит взять в разработку? Ажар начнет с приостановки моей лицензии, после чего его ребята примутся выяснять подробности всех моих расследований, точнее, моих действий во время расследований. Если уровень применения магических артефактов покажется им чрезмерным, а он, разумеется, покажется им чрезмерным, то у меня возникнут серьезные проблемы. Знаешь, поймал себя на мысли, что давно не ездил в Питер, неохотно произнес я, глядя в окно. А у меня как раз есть контракт, связанный с этим чудесным городом. Расплылся в плотоядной улыбке шас и придвинул мне бумаги. Распишись вот тут. Офис ИП «Лучезарная повелительница магических ветров вселенной» Светлолика. Санкт-Петербург, улица Большая Морская, 1 апреля, пятница, 15.15. Колдовство или наука? В последние недели этот вопрос стал для игроков основным. Все они регулярно задумывались о тайнах воятеля, периодически набирались смелости задать прямой или хитрый вопрос, но ответы в стиле «уникальные секретные военно-космические разработки» перестали удовлетворять даже с головой провалившегося в новую жизнь Кэга. Воятель темнил, а персы росли, что, мягко говоря, совсем не характерно для роботов, каковыми администратор пытался представить выпрыгивающих из брелков трансформеров. «Колдовство?» Однако, даже не работающие очки излучали слабые электромагнитные волны. Петя узнал об этом с помощью приятелей из военно-морской лаборатории. Внутрь лезть не разрешил, но попросил тщательно просветить, и вывод услышал однозначный. Кое-какие микросхемы присутствуют, излучение есть, а вот источника питания не видно. Краткое расследование выявило очередную странность, но микросхемы обнаружены, то есть очки — прибор. Наука. Но как быть с тем, что размеры и масса персов во много раз превосходили брелки, и с каждым днем этот разрыв увеличивался? Такое попрание физических законов никто понять не мог, и именно это непонимание привело Сашу к мрачному, похожему на фрагмент готического замка, дому на Большой Морской. «Дом культуры работников связи», — изумился Петр, разглядывая угрюмое строение, хмуро мокнущее под дневным дождем. «А что?» «Больше похож на укрепленный амбар рыцарской крепости». «Ты что, никогда здесь не был?» «Прогуливался мимо когда-то, но на здание особого внимания не обращал». «Мало ли в северной столице странных сооружений, и не сосчитать». «Это бывшая немецкая реформаторская церковь», «провела краткую экскурсию женщина». «После революции ее перестроили, но черты сохранились до сих пор». «И теперь здесь живет колдунья?» «Скептически осведомился парень». «Работает колдунья», — поправила его Саша. — Настоящая? — Тетя Нина сказала, что она лучшая ведьма в городе. — Тетя Нина, — вздохнул Петр, — конечно. Вслух ничего продолжать не стал, но выражение на лице соорудило такое, что Саша все услышала, все поняла и слегка разозлилась. — У тебя есть осведомленные насчет колдунов знакомые или родственники? — Нет. — А тетя Нина уже пятнадцать лет живет только всяким экстрасенсным оккультизмом и питерских колдунов знает поименно. И раз она сказала, что нам лучше обратиться к госпоже Светлолике, значит, надо обращаться к ней. Светлолика. Прежним тоном протянул парень. Увещевания молодой женщины на него не подействовали. Да, Светлолика, — отрезала Саша. И хватит выступать, ты ведь не собираешься к ней идти. Твоего времени жаль. Я решила, я пойду. Комара прижался к поребрику, женщина приоткрыла дверцу, но задержалась и вопросительно посмотрела на Петю. Ты ведь меня подождешь? Возвращаться домой на общественном транспорте ей не хотелось. Само собой, тут же кивнул парень. Мне безумно интересно, чем закончится твоя экспедиция. И демонстративно выключил двигатель. Спасибо. Победаем потом. Хорошо. Последнее слово Саша произнесла, уже раскрыв зонд и выбравшись из невысокой машины. А потому Петя не увидел появившуюся на губах женщины улыбку. Получится ли что-нибудь разузнать у лучезарной повелительницы, неизвестно, но вторая главная цель достигнута. Сегодняшний вечер они с Петром проведут вместе. После памятного боя в крепости и последовавшего за ним разговора их отношения изменились, появилось больше тепла и, что самое главное, искренности. Разговоры стали честнее, обстоятельнее. Теперь Саша и Петя доверяли друг другу и ценили то незримое нечто, что возникало при встрече взглядов. Дальше пока не двигались, и потому молодая женщина была не против занять парня на всю пятницу. Просто для того, чтобы он не провел этот веселый день с кем-нибудь другим. Пока только для этого. А там посмотрим. Дешевую металлическую дверь, преграждающую вход в кабинет лучезарной, украшали стандартные рекламные предложения. Привороты, в том числе массовые, венец безбрачия, установка, снятие, переориентация. Общение с умершими только в полнолуние, предварительная запись. И принимаем кредитные карты всех платежных систем. У двери Саша не задержалась, постучала, сразу же надавила на ручку и заглянула в образовавшуюся щель. — Можно? — вошла, не дожидаясь ответа, и вот тут замерла, наконец-то разглядев хозяйку заведения. Здравствуйте. Добрый день. Почему-то Саша предполагала увидеть в магическом салоне нечто монументальное, носатое, губастое, кудрявое, окрашенное в блондинку и обязательно увешанное многочисленными оберегами из золота. По всей видимости, сказался зашитый в глубинах подсознания образ мошенницы. В любом случае Саша ждала женщину лет 40-50, а на диване расположилась стройная белокурая красавица, ни капли краски для волос, с огромными глазами невероятного изумрудного цвета и превосходной, насколько можно было судить после беглого взгляда, фигурой. Картину дополняли полупрозрачная шелковая блузка, элегантные брючки, туфли на длиннющие шпильки и модный планшет в руках. «Стучаться вас не учили?» «Я...» — Саша смутилась. «Вижу, что не замужем», — качнула головой лучезарная. «Нет, пожалуй, лучезарная без всяких кавычек». И Саша, которая только-только перестала комплексовать по поводу своей немодельной внешности, вновь почувствовала себя заморашкой и возблагодарила судьбу за то, что Петя остался в машине. «Но это поправимо. Я не с женихом». «Венца безбрачия на тебе нет, но дух твой в смятении», — изумрудные глаза буравили молодую женщину двумя зелеными лучами. «Не, другие заговорили дух твой, Саша, запечатали его и смутили, и от оттого тебе неспокойно». «Откуда вы знаете, как меня зовут? А по телефону мне кто представлялся?» «Не только красиво, но еще умна и ехидна. Нет, Пете здесь точно делать нечего». А вот кабинет лучезарный удивления не вызвал, оказавшись именно таким, каким Саша представляла себе рабочее место современных городских колдуний. Посреди довольно большой комнаты круглый стол, покрытый свисающей до пола черной бархатной скатертью, а в центре стола гордо выселся хрустальный шар на серебряной подставке. С дальней стороны, спинкой к задрапированной черным бархатом стене, стояло резное деревянное кресло, хозяйское, а для гостей предназначались четыре черных стула. Пол, как не трудно догадаться, выстелен черным паркетом. Главная сцена была выстроена аккуратно и профессионально, притягивала взгляды, несмотря на некую аскетичность убранства. И гости не сразу замечали, что справа от двери располагался чрезвычайно удобный, но очень низенький диванчик, на который не присаживались, а плюхались. Рядом поблескивал сталью современного вида торшер и округло улыбался журнальный столик. А прямо за диваном на полках угловой этажерки прятался колдовской инструментарий. Толстые книги в кожаных переплетах, склянки с порошками и подозрительными жидкостями, колоды карт, ступки, зеркала, странных форм подсвечники и многое другое. Гарантирую замужество в течение трех месяцев. Деловито сообщил лучезарный. Вы присаживайтесь. Спасибо. Саша аккуратно опустилась на диванчик. В случае неудачи стопроцентный возврат средств. Вернете деньги? В очередной раз удивилась женщина. Меня рекомендовали мошенницей? Нет. Или вы замужем, или деньги обратно. У меня все честно. Гарантия на брак 11 месяцев. Если разведетесь раньше, возвращают 30% суммы. Но рекомендую заказать услугу «Счастливое замужество». Разовый взнос плюс необременительная ежемесячная абонентская плата и проживете вместе до старости. Но до старости еще нужно дожить, поэтому можно поколдовать насчет улучшения удачи, дабы избежать несчастных случаев. А замуж за три месяца за кого угодно или можно заказать? Можно заказать, легко согласилась Лучезарная. Эта услуга будет называться «Замужество с конкретизированным приворотом». Плюс 40% к цене. И та же гарантия? Разумеется. И в эту услугу можно добавить «Счастливое замужество»? «Разумеется!» Последние два ответа колдунья выдала тоном заправского бухгалтера. Саше даже показалось, что тренькнул кассовый аппарат и ей вот-вот предъявит чек на оплату. Конкретизированный приворот и пожизненная гарантия счастливого брака за небольшую абонентскую плату. Лихо, они сейчас работают. Однако вслух молодая женщина произнесла другое. «Интересное предложение», — Саша провела пальцем по мягкой диванной подушке. Вы только этим занимаетесь, приворотами и устройством личной жизни? Разве мало? А разве колдовство ограничивается приворотами? Светлалика положила планшет на столик, подперла голову кулачком и с интересом осведомилась. Вы видели что-то иное? Я читала. Раскрывать карты Саша пока не собиралась, вот и решила сыграть неофитку, ищущую настоящей магии. Попытка не удалась. Поздравляю! с иронией произнесла Лучезарная, а я читала об инопланетянах и даже кино видела, они в нем как настоящие, даже соплями чихают. В некоторых книгах говорится, что колдуны умеют делать живых кукол, големов, продолжала гнуть свое Саше. Думаете, они лучше полноценного мужа? Големы послушно исполняют любые приказы, «Согласна, это серьезное преимущество», — рассмеялась Лучезарна. Судя по всему, разговор здорово поднял ей настроение. «Но големы туповаты, их невозможно спутать с людьми». «То есть они существуют?» Тон ответа вот на что среагировала Саша. Последнее замечание о големах Светлолика произнесла очень естественно, как рассказывают о совершенно обыденных вещах. Соковыжималки, к примеру, или холодильники... Последнее замечание Светлолика произнесла, как человек, давно привыкший к существованию искусственных помощников, и молодая женщина это поняла. К словам не придерешься, а вот тон ведьму выдал. «Нам есть о чем поговорить?» — тихо спросила Саша. «Нет, вы лжете». Однако Лучезарная уже взяла себя в руки. Рассмеялась, откинувшись на мягчайшую диванную подушку, чуть изогнулась, продемонстрировав некрасивой собеседнице идеальное тело и доверительно осведомилась. Хочешь, найду тебе отличного мужа. Полигон ТБО. Ленинградская область. 2 апреля, суббота. 4.16. — Что мы тут делаем? — угрюмо спросил Кэг, демонстративно поправляя намотанный на шею теплый шарф. «Страшно?» — хмыкнул Петя. Все думали, что Альфред по обыкновению огрызнется, но тот лишь пожал плечами и миролюбиво объяснил. «Неприятно», — помолчал и добавил, — «а еще неудобно». Они стояли в нечистом поле, которое пересекала изрядно раздолбанная грунтовая дорога. Под ногами отвратительная жижа, поэтому коллега не смог покинуть салон доставившего их микроавтобуса и недовольно наблюдал за тем, как остальные игроки разминаются после путешествия. В этом и заключалось неудобство. До Кэга едва долетали обрывки фраз, и он не принимал участия в обмене впечатлениями. «Это то, что я думаю?» — осведомился Борисыч. «Ага», — жизнерадостно подтвердил воятель. «Зачем мы здесь?» — спросила Саша. Через пот вы прошли. Осталась грязь, — развел руками админ. — Я серьезно. — Я тоже. — Пот, грязь, кровь, — протянул старик. — Как на войне. — Причем тут война? Но вместо ответа Борисыч услышал предложение. — Давайте сосредоточимся на предстоящей операции. Они стояли на окраине огромного мусорного полигона, в гигантской свалке, в которой ежедневно и ежечасно испражнялся Санкт-Петербург. В туманной предрассветной дымке едва вырисовывались очертания скал, составленных отнюдь не из камня, а легкий ветерок приносил не только промозглую сырость, но и удушающую вонь. Казалось, что где-то под фургоном нагадил и тут же сдох десяток скунсов. сегодняшнего дня очки работают на полную мощность, радиус действия увеличивается до трех миль. Поэтому ближе мы не пойдем, — обрадовал игроков-воятель. «Грязи и тут достаточно», — грустно заметил Петя. И чавкнул правым ботинком, дорогостоящим творением итальянского обувного кутюрье, медленно погибающим на окраине питерской помойки. «Нам обязательно нужно вывалить здесь персов, осведомилась Саша. «Какую грязь мы ищем?» — поинтересовался проницательный Борисыч. «Бомжей?» — хрюкнул Кек. Петя вздрогнул. «Здесь нет бомжей», — спокойно ответил воятель. «Они боятся сюда заходить». «Почему?» «Собаки!» — громко произнесла женщина и вытянула вперед руку. «Собаки!» — администратор молча кивнул. Эта часть полигона принадлежала четвероногим, и первые их разведчики уже показались в предрассветном тумане. Саша не владела научной степенью по и физиогномики. Но готова была поспорить, что морды здоровенных косматых дворняк выражают крайнюю степень неудовольствия. Звери чужакам не обрадовались. — Крупные твари, — прищурился Петр. — Да уж, нью-йоркширские терьеры, — усмехнулся воятель. — Причем тут терьеры, — не понял Борисович. Альфред поджал губы, но, поскольку все смотрели на выдерживающих дистанцию псов, этого никто не заметил. — Неважно, — махнул рукой админ и медленно продолжил. В этой части полигона обитает огромная стая диких собак. Стая сформировалась несколько лет назад, и с тех пор с ней ничего не могут поделать. Пытались травить, отстреливать, все напрасно. Они оправлялись от потерь и обязательно возвращались. Сегодня мы прорядим стаю. Зачем? Тут же спросила Саша. И удостоилась нескольких удивленных взглядов. Во-первых, мы выступим санитарами леса. — медленно ответил воятель. — Во-вторых, вы опробуете новые возможности. — Какие? — подал голос Кэк. Я люблю собак, — тихо сказала женщина. — Активизируйте персов, — распорядился админ, демонстративно не услышав Сашу. — И ставлю сотни против сломанной навахи, что в вооруженных ящиках отыщется кое-что новенькое. — Что именно? — Увидите. Ближайшая собачья морда маячила уже в полусотне ярдов. Стая приближалась медленно, но неотвратимо, а вел ее здоровенный черный кабель с белой манишкой на груди. Этим клоком светлой шерсти пес напоминал Саше бабушкиного черныша, с которым она бегала в лес по грибы, и которого, вопреки строжайшему запрету, кормила ирисками рисками и леденцами. — Черт возьми! — возглас издал добравшийся до оружейного ящика Ардола Кто бы сомневался, что гад окажется первым? — Я могу не участвовать? — спросила Саша, чувствуя, что на глаза наворачиваются слезы. — Сегодня важная часть обучения, — ровно ответил воятель. — Пропустить никак нельзя. — Я подготовлюсь самостоятельно. — У тебя не получится. — Но... — Напрасно, напрасно, напрасно. Шепчет четверостиший Борисыч, вернулся в салон фургона, уселся в кресло рядом с Кегом, насыпил на нос очки и шепчет, не желая, чтобы товарищи слышали заклинание. Но ведь все здесь рядом, и поэтому до женщины доносится. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Как это работает? Из Грина достает из оружейного ящика странной формы жезл и подносит его к глазам. Лицо Борисовича обмикает, тело расслабляется, словно успящего, а урана торопливо открывает арсенал и восхищенно восклицает. «Ух ты!» «Саша, ты всех задерживаешь!» Стая смелеет на глазах. Молодые кобели ходят ярдах пятнадцати от газели, причем не настороженно, а свободно, по-хозяйски, уверив себя, что чужаки хоть и наглые, но слабые, заперлись в машине и вот-вот уедут. И тогда можно будет от души полаять вслед. И ни одна собака не обращает внимания на фигурки, что по очереди появляются на крыше фургона. Персы уже большие, 25 дюймов. В последнее время они росли не по дням, а по часам. Набирали не только рост, но и мощь, стать. Персы могут выйти против стаи даже с простым, привычным оружием, но теперь у них есть кое-что особенное. Саша? Девушка дергает плечом, а потом, решившись, надевает очки. Они помогают спрятать слезы и быстро шепчет. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Розовый брелок, который воятель положил на крышу, превращается в сгусток розового тумана, из которого постепенно проступают контуры боевой королевы. «Буду резать, буду бить, все равно тебе водить». Костяной нарост на голове, похожий одновременно и на корону, и на рога. Последний довод, как назвал однажды воятель, — это острое украшение. Когти на пальцах рук. Еще одно серьезное оружие. Ими можно разорвать весьма плотную ткань. Уже сейчас плотную ткань, а дальше когти будут становиться длиннее, острее и опасней. Ты посмотри, какая прелесть! Грат откидывает крышку оружейного ящика и вынимает черные кожаные перчатки. На каждом пальце правой нашито по четыре металлических кольца. Левая больше похожа на рукавицу. Когда кулак сжимается, на первые фаланги съезжает металлическая пластина, покрытая плотной вязью странных иероглифов. Точно такое же устройство досталось урана. А вот из грина и Ардола щеголяют металлическими жезлами. «Обладатели перчаток», — раздался в ушах голос воятеля, — «ваша правая рука — меч, в ладонь перчатки вмонтировано гнездо с синим камнем, дважды поверните его по часовой стрелке». Персы исполнили приказ и почувствовали, как в их руках запульсировала сила. Просто сила, с большой буквы, запульсировала нечто неведомое, невидимое, но мощное, необычайно мощное. Нечто такое, что никогда не далось бы им в руки без волшебных перчаток. Нечто такое, что не хотелось выпускать из рук. Нечто такое, что в корне меняло взгляд на мир. Персы почуяли магию. Оружие активировано. Осторожно выставьте перед собой открытую ладонь, направив ее на врага, и чуть сожмите пальцы. Воятель помолчал. А теперь резко напрягите пальцы, чтобы... Закончить помешали резкий свист выстрелов и удивленные возгласы. «Черт! Ай!» Из раскрытых ладоней вырвались огненные шары и взорвались где-то в тумане, оставив за собой черты раскаленных дуг. Приблизившиеся почти к самому фургону собаки шатнулись назад и разразились лаем. «Я тоже так хочу!» — взвыл Ардола и тряхнул жезлом. «Как это работает!» Но админ оставил крик черного без внимания. «Теперь стреляйте по ним! По собакам!» В черныша? Но сила... Сила туманила разум. Сила наполняла уверенностью и желанием крушить. Сила требовала выхода. «По собакам!» Слез больше нет. А, впрочем, откуда взяться слезам? Ведь Грата не умела плакать. У нее даже железы нужные отсутствовали. «Стреляйте!» Огненный подарок урана ушел выше, вновь вскрылся в тумане, а вот Грата не промахнулась. Ее шар взорвался в косматой гуще, превратив лайв в виск и окрасив капли тумана в красные. Следующие два выстрела ударили одновременно и оба в цель, а затем обладатели перчаток поддержали из Грины Ордолы, чьи жезлы, как выяснилось, посылали голубоватые молнии, способные пронзить даже толстый металлический лист. «Стреляйте!» и персы охотно стреляли, наполняя нечистое поле кровью, мясом и болью.